Глава тридцатая. «Алекса «Фантастика», — говорит Джек. Его правый глаз смотрит в лупу, которую он держит над контактным листом увеличенных черно-белых изображений, а левый закрыт для четкости. Он достает из-за уха красный восковой карандаш, такие раньше использовались в школе, и обводит те, что ему больше всего понравились. При каждом движении карандаша мое сердце подпрыгивает». На пятом я вынуждена отвести взгляд. Меня буквально распирает от гордости. — Серьезно? — излишне робко спрашиваю я. — Вот. — он тычет пальцем, передвигая мне лупу. — Вот этот. Снимок, который ему больше всего понравился. Билли с огромными серо-голубыми глазами и в красных резиновых сапогах на качелях. Сандра, его мать, раскачивающая его сзади. Эту мирную картину уродует зона сноса на заднем фоне. Ярко-желтые механизмы, обвалившиеся кирпичные стены и работающие люди, плывущие по небу черные облака, напоминают одеяло. Эта фотография, я надеюсь, расскажет о тех, кто живет на обочине, об отдельных людях и общинах, борющихся против новшеств, порожденных алчностью, Жирные коты жиреют, беззащитные птицы вынуждены улетать. Гибель общины, в которой живет мальчик, который уже не может воспитывать его так же, как воспитывала бы, если бы община хоть что-то значила в жизни общества. Джек опять улыбается. «Великолепная работа, Алекса», — говорит он, сжимая мое плечо. «Отправь это по электронной почте в отдел новостей. Копию мне». «Да, молодец», — добавляет Анир нежно целуя меня в щеку. Я устраиваюсь за своим компьютером и захожу в свой аккаунт. Похвала Джека взбудоражила мои эмоции. Во мне не утихают гордость и ликование, как после выигрыша. После того, как мама покончила с собой, мною овладела безграничная жажда признания. Она напоминала приливную волну или гигантское дерево без корней поэтому мое желание получить высокую оценку было всепоглощающим и необъятным. Я кликаю на выбранный Джеком снимок. — А знаешь, ты быстро адаптировалась, — говорит он, оборачиваясь. — Некоторые из моих ассистентов не смогли справиться со стрессом, с теми трудностями, что сопровождают такого рода работу. Удлиненный рабочий день, толпы, физическая опасность. А тебе все не почунь. Здорово! «Если бы ты только знал, — думаю я, — и стая, сидит в гнезде, соглашается со мной. Я поворачиваюсь к Джеку, который все еще держит контактный лист формата А4 с изображениями, рассказывающими об искривленном мире. Его внимание сосредоточено на печальных и реальных купюрах рынка Бора. На его лице довольное выражение». Я вдруг понимаю, что стая тоже бурлит от радости. Доли хочется обнять его за талию, а Нир желает поцеловать его, ранер обменяться с ним рукопожатием, а паскуды лишь бросают мрачные взгляды. Я расплываюсь в широченной улыбке, крепко удерживая свое место на свету. Тело тоже радуется тому, что удалось совершить нечто достойное, нечто такое, что, возможно, изменит судьбу маленького мальчика и его матери.